В 10 часов наступила агония. Подул ветер. Сломанный сук, падая из дерева, высадил кухонное окно. Бутылка пятновыводителя разбилась в дребезги о плиту. Миг, и вся кухня охвачена огнем. «Пожар!» — послышался крик.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 Под натиском огня десятков миллиардов сердитых искр, которые с яростной бесцеремонностью улетели из комнаты в комнату и неслись вверх по лестнице, дом начал отступать. Еще из стен семеня выбегали суетливые водяные крысы, выпаливали струи воды и возвращались за новым запасом. Из стены распылители извергали каскады механического дождя, Поздно, где-то с тяжелым вздохом, передернув плечами, замер насос, прекратился дождь огнеборец, и вода в запасном баке, который много-много дней питал ванны и посуды мойки. Огонь потрескивал, пожирая ступеньку за ступенькой. В верхних комнатах он, словно гурман, смаковал картины Пикассо и Матиса, слизывая маслянистую корочку и бережно скручивая холсты черной стружкой. Он добрался до кровати, вот уже скачет по подоконникам, перекрашивает портьеры. Но тут появилось подкрепление – Из чердачных люков вниз уставились незрячие лица роботов, изрыгая ртами форсунками зеленые химикалии. Огонь попятился. Даже слон пятится при виде мертвой змеи. А тут по полу хлестало двадцать змей, умерщвляя огонь холодным чистым ядом зеленой пены. Но огонь был хитер. Он послал языки плаймени по наружной стене вверх, на чердак, где стояли насосы. Взрыв. Электронный мозг, управлявший насосами, бронзовой шрапнелью вонзился в балки. Потом огонь метнулся назад и обошел все чуланы, щупая висящую там одежду.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 Пять Голосов заглохли В детской комнате Пламя объяло джунгли Рычали голубые львы Скакали пурпурные жирафы Пантеры метались по кругу Поминутно меняя окраску Десять миллионов животных Спасаясь от огня Бежали к кипящей реке вдали Еще десять голосов умерли Последний миг сквозь гул огненной лавы можно было различить хор других, сбитых с толку голосов. Еще объявлялось время, играла музыка,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 понуждая задыхающаяся печь истерически стряпать еще и еще. Грохот. Чердак провалился в кухню и в гостиную. Гостиная в цокольный этаж, цокольный этаж в подвал. Холодильники, кресла, ролики с фильмами, кровати, электрические приборы. Все рухнуло вниз обугленными скелетами. Дым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 2026 года. Сегодня 5 августа 2026 года. Сегодня